Глава 9. Макс. Странно, вчера ночью произошел разговор. Переписку я еще не удалил и, стоя в пробке, перечитал заново наш диалог. Какое-то легкое и приятное послевкусие осталось после него. И вчера я сразу же заснул, выкинув все дерьмо из головы. Не так проста эта старая одинокая дева Саша. Переписку удалил. Но совершенно неожиданно для себя открыл окно и сфотографировал небо. Фотографию послал Александре с подписью. «Доброе утро, Питер! Небо в Москве ясное!» А потом добавил. «Это не личное фото. Имею право посылать». Ответа я так и не дождался, хотя сообщение девушка получила. Добравшись до работы, вовсе забыла о Саше ее странной любви к небу. В обед заглянул Алмаз. Мне необходимо было подписать несколько бумаг, чтобы передать дело в суд. «По-хорошему, развод мне получить не удастся». Несмотря на то, что у нас нет детей, процесс может затянуться. Для своих родителей Ирина придумала замечательное объяснение ее гнусного поступка. Она не знала о беременности, поэтому принимала лекарства и употребляла спиртное. Ребенок, с ее слов, вполне мог быть неполноценным. Естественно, родители оправдали поступок дочери и встали полностью на ее сторону. И как бы шатко ни было их материальное положение, в последние пару лет они полностью финансово зависели от меня, они наняли одного из лучших адвокатов Москвы. Надеюсь, отсудить достаточно, чтобы с ним расплатиться. Отец расстроился, ведь многолетней дружбе с Герценом пришел конец. Родители винили себя. А мне приходилось их успокаивать и переубеждать. В 25 лет, думаешь, еще не тем местом. Аира — красивая женщина, правильно сыгравшая на моих слабостях. Ее мнимая невинность и нежность подкупили, а я повелся на хлопающие веером ресницы и влюбленный взгляд. Я себя убедил, что она станет мне хорошей женой. Слепец. Мне казалось, что ей нужен я, а не деньги. Как же я ошибся. Это дело обещает быть жарким. Мы его выиграем, даю слово. Рома старался скрыть злость, но у него не получалось. Они не захотели взять отступные и не получат ничего. Я тебя предупреждал, что мой бывший тесть вгрызется в нас как акула. Что с людьми делают деньги?» «Если ты такой монстр, какого хрена они не забрали свою дочь сразу после свадьбы, долбаные жертвы?» Я вчера вечером заезжал к ним. вдруг удивился, но не перебил. Предупредил, что если хоть одно слово их лжи попадет в прессу, я соберу пресс-конференцию и расскажу о пристрастиях любимой доченьки к спиртному, гулянкам и таблеткам. Ее же подружки с радостью ее сдадут. Стоит только предложить нужную сумму. У Алмаза зазвонил телефон. Извинившись, он вышел в коридор. На это у моей бывшей жены тоже есть оправдание. Гадкий муж не уделял ей достаточно внимания и даже отказывался спать с ней в одной постели. Этот муж работал как проклятый, пока жена где-то веселилась, тратя заработанные им деньги. А то, что не спал с ней в одной постели, может, не месяцами, но неделями точно не врала. День начинался и заканчивался с конфликтов. И как бы организм не требовал секса, не мог приступить через себя и лечь в одну постель с пьяной женой. Для меня секс... Это не механические действия туда-сюда. Мне нужна игра, соблазнение, прелюдии. Женщина должна сгорать подо мной, молить, чтобы я ее взял. В постели я устанавливаю правила игры. Мне нравится долгий контроль, а затем срыв тормозов. Когда мир вокруг перестает существовать, он сужается до женщины в моих объятиях и того удовольствия, что мы смогли подарить друг другу. А трахать полумертвое тело противно до блевотины. «Извини», — буквально ворвался в кабинет Ромка. «Отец звонил. Заседание суда перенесли. Мне через...» — он посмотрел на наручные золотые часы. «Десять минут надо выезжать». Мой телефон на столе издал короткий сигнал. Пришло сообщение. Обычно не обращаю на это внимания, только вечером могу посмотреть почту. А тут сразу тянусь к телефону. Читаю сообщение, прокручиваю в голове ответ. «Добрый день, Москва». Я запомнила, что серое унылое небо не произвело на тебя впечатления, поэтому фотоотчет не посылаю. Завидую солнцу. Можешь посылать личные фотографии. Обещаю. Разок посмотрю, что за принц не попался на мой крючок, и удалю. Хотя не стоит. А то мое больное старое сердце будет сжиматься от тоски. «Макс», — напомнила о себе друг, да. — «да». «Давай вечером поговорим». «Все нормально?» Сузь в глаза Рома подозрительно косился на меня. «Да», — попытался скрыть довольную улыбку, которая насторожила алмаза. Как только за Ромкой закрылась дверь, принялся печатать ответ. «Сохраним интригу? Никаких личных фотографий, но запрет на звонки снимается?» «Это становится похоже на флирт. Удивительно, она до сих пор представляется невзрачной старой девой, но мне становится интересно». Ее тонкие колкости веселят. Услышать голос я не против, а вот фото может разочаровать. Мое воображение рисует Фрэкин Бок, Ну, может, лет на 10 моложе. Ответ не приходит. Ничего не добавляю. Оставляю решение за ней. Жду. Хорошо. Но только после 21.00. Почему-то мне кажется, что она смущена и растеряна, Ее лаконичный ответ прямо вопит о том, что такого она не ожидала. Вот и хорошо. Подбив с пачки сигарету, закурил, затянулся, задержал дым немного во рту, холодный привкус табака заморозил небо и язык, откинувшись на спинку кресла, прикрыл глаза и медленно выпустил ментоловый дым. Развернув кресло к окну, уставился на ясное голубое небо. «Походу, это заразно».